Пространственная ферма в ином мире. Глава 51. Агримнежить. Из-за того, что жители континента не придавали большого значения развитию сельского хозяйства, иногда вредители полностью уничтожали весь урожай, что приводило к большому голоду. Впрочем, Грин знал, что природные условия на континенте Арк были очень хорошими. Например, здесь росло рисовое дерево. Оно, так же как и бамбук, вырастало более чем на 10 метров, и при этом производило рис два раза в год. Но несмотря на это, большинство людей на континенте по-прежнему голодали. Ведь рис, производимый этим деревом, в основном ели рабы. Хотя стоит заметить, что оно не имело очень высоких требований к земле. Поэтому на континенте существовало много мест, где его можно было бы выращивать. А это значит, что в этом мире было не так уж легко создать нехватку продовольствия. Но Грин не стал покупать семена рисового дерева. Ведь несмотря на всю его неприхотливость к почве, оно имело один... Очень существенный недостаток, из-за которого его нельзя было выращивать здесь в горах. Рисовое дерево было слишком чувствительно к металлу. Как-то раз в качестве испытания на поле с рисовыми деревьями закопали 100-килограммовый кусок железа, и через 10 дней все они умерли. Именно из-за этого Грин и не стал покупать его семена. И хотя гномы вывезли отсюда всю руду, почва на этой горе, вероятно, будет иметь более высокое содержание железа, чем в других местах. Поэтому выращивать здесь рис было попросту невозможно. Так что Грин решил вместо риса выращивать масляные фрукты. Требования к почве у них были также очень низкими. А клан будет в состоянии получать выгоду от этих деревьев в течение многих лет. Но, так же как и у рисовых деревьев, у них был фатальный недостаток. Они были очень уязвимы перед вредителями. По сравнению с рисовыми деревьями, масляные фрукты были очень чувствительны к вредителям. И когда рисовые деревья в среднем терпели масштабное заражение каждые пять лет, масляные фрукты очень страдали от насекомых каждый год. Но, к счастью, они могли расти практически везде, так что производство масла не падало. Впрочем, этот недостаток был смертелен для клана Будда. Ведь они нуждались в большом количестве масляных фруктов, которые должны были бы стать основным источником их дохода. Но если деревья будут заражены вредителями, то клан попросту погибнет. Именно об этом Грин волновался больше всего. Но теперь, когда Джао показал ему пестицид, он почувствовал, как тяжелый груз исчез из его сердца. Увидев, что Грин настроен уж слишком оптимистично, Джао сказал. Я не думаю, что мы действительно должны использовать эти две бутылки. Ведь всё же в них яд. И если мы используем их на полях, то он попадёт в выращиваемые нами растения. А дальше, пусть и не сразу, а понемногу, будет накапливаться и ухудшать здоровье тех, кто будет регулярно питаться продуктами, выросшими на наших полях. Грин сделал паузу, потом, нахмурившись, сказал. «Да, это проблема. Кажется, что мы не сможем съесть то, что вырастим, если воспользуемся ими». Джао покачал головой и решил подумать об этом позже. «Сейчас были более важные проблемы, которые ему предстояло решить». «Дедушка Грин, пойдём в хижину и посмотрим на экране, сколько нежити сейчас в замке, а затем найдём способ, чтобы поймать её». <как> Грин кивнул. «Честно говоря, он считал экран очень удобным магическим инструментом, ведь вы могли легко увидеть всё, что происходит вне пространственной фирмы». Правда, его единственным недостатком была не слишком большая дальность обзора. Несколько человек сидели в комнате и смотрели на экран. Количество зелёных точек не изменилось. Их так и осталось около 10. Джао посмотрел на гостиную и увидел, что там появилась одна из них. Переключив вид на неё, Джао увидел скелет крысы и просто не мог не замереть на мгновение. Затем он посмотрел на небольшую трёхмерную карту в верхней части экрана, и, конечно же, зелёная точка с последнего этажа исчезла. Похоже, что скелет крысы спустился в гостиную. Джао изумился. Ну, что в ней такого особенного? Грин... Также внимательно следил за скелетом крысы на экране. Кажется, он чувствует людей. Как бы это странно ни звучало, похоже, способность нежити ощущать запах живой плоти действительно удивительна. Услышав, что сказал Грин, Джао предположил, что запах человеческой плоти должно быть просачивается из пространственной дыры, И именно он привлёк скелет крысы в гостиную. Разбираясь с этим, Джо почувствовал радость от того, что он придумал способ, как поймать звериную нежить. Говоря языком геймеров, он решил её агрить. В своей прошлой жизни Джо не очень много играл в такие игры. По большому счёту, он узнал про этот метод, читая веб-романы. Джао повернулся к Грину. «Дедушка Грин, если мы будем просто ждать, пока нежить придет в гостиную, мы не сможем словить ее в большом количестве, так как мы будем вынуждены ловить только по одному за раз. Может быть, если мы пошлем кого-нибудь привлечь нежить из черной пустоши, то нам удастся захватить ее все вместе?» «Да, это хорошая идея», — сказал Грин. «Но, мастер, что если это привлечёт ещё больше звериной нежити из Гнёлой Топии, и она снова нападёт на нас?» «Не кажется ли вам, что весь этот прорыв произошёл, потому что мы поселились в этом замке?» Мэрине покачала головой. «Я не думаю, что это из-за нас. Не забывайте, мы здесь уже почти месяц, и если бы мы стали причиной прорыва этих мертвяков из Гнёлой Топии, то он произошёл бы сразу же, как мы вошли в Чёрную Пустошь. Грин и Джао, услышав, что сказала Мэрины, почувствовали облегчение. Но потом Грин нахмурился и сказал. «Это странно. Я помню, как люди говорили, что здесь, в Чёрной Пустоши, прорыв нежити происходит каждые 10 или 20 лет, а последний был всего 3 или 4 года назад». Если это не из-за нас, то почему он произошёл так скоро? Ведь если частота прорывов изменилась, то нас ждут серьёзные неприятности. Это всего лишь слухи, ведь на самом деле никто толком не понимает, как обстоят дела в Чёрной Пустоши. Сказала Мэрине. Грин кивнул. «Ах, да, я и забыл, что здесь действительно нет ничего привлекательного, поэтому сюда, естественно, никто на самом деле не приходит. Ну, во всяком случае, мы всегда сможем спрятаться в пространственной ферме, если пла не сработает». Услышав, что сказал Грин, Джао не мог не хмыкнуть. «Не волнуйтесь, дедушка Грин». «Если мы сможем принести сюда некоторые из растений, растущих на континенте, то нам удастся не только увеличить площадь пространственной фермы, но и значительно усилить её». Глаза Грина загорелись. «Действительно? Мастер, это правда, что площадь пространственной фермы может стать больше?» Джао кивнул. «Конечно. На самом деле она уже два раза увеличивалась». Бабушка Мэрина знает об этом, так как она видела это собственными глазами.